и ему уже чудилось, что он видит жену и детей. Он уже был дома, у своего очага, в своем ласковом кругу близких. Он представлял себе Маину. Она похорошела, выросла. В ней появилось что-то степенное, как у взрослой девушки. Когда эта воображаемая картина словно воплотилась для него в действительность, слезы покатились из глаз его, и чтобы скрыть волнение, он посмотрел на горизонт, в сторону, противоположную той, где виднелась туманная полоска, возвышавшая землю. Опять он, промолвил маркиз, так и идет следом за нами. Что там такое? спросил капитан испанец. Корабль, вполголоса ответил генерал. Я еще вчера его приметил, сказал капитан Гомес. И значительно посмотрев на генерала, он шепнул ему на ухо. Он гонится за нами. Не понимаю, отчего же он до сих пор не настиг нас, заметил старый воин. Ведь он он получше вашего проклятого святого Фердинанда. Какие-нибудь помехи, пробоина, может быть. Он нас догоняет, крикнул генерал. Это колумбийский корсар. — сказал ему на ухо капитан. — Мы находимся еще в шестилье от земли, а ветер слабеет. Он не идет, а летит, будто знает, что часа через два жертва выскользнет у него из рук. — Ой, смерчак. Это он! — вскричал капитан. — Да, не зря зовется он Ателла. Недавно он потопил испанский фрегат, а ведь у самого-то пушек... Тридцать, не больше. Его одного я и боялся. Я знал, что он крейсирует у Антильских островов. Эх, -э, ветер крепчает, — продолжал он, помолчав и наблюдая за парусами своего корабля. Доберемся, иначе нельзя. Парижанин неумолим. — Он тоже добирается, — ответил маркиз. Отелло был приблизительно в трех лие. Хотя экипаж и не слышал, о чем говорил маркиз с капитаном Гомосом, появление парусника привлекло всеобщее внимание. Почти все матросы и пассажиры подошли к тому месту, где стояли собеседники. Большинство приняло Брик за коммерческое судно, и все с любопытством смотрели, как он приближается. Но вдруг какой-то матрос крикнул на своем образном языке. «Святой Иаков!» «Всем нам крышка! Это сам парижанин!» При этом грозном имени ужас охватил бриг. Смятение воцарилось неописуемое. По приказу капитана матросы мгновенно принялись за дело. Под угрозой опасности, стремясь во что бы то ни стало достигнуть берега, Гомес распорядился поднять на корабле все высокие и низкие лисели, чтобы ветер надувал поверхность всех парусов, натянутых на реях. С огромным трудом удалось произвести этот маневр. Разумеется, не хватало того поразительного единства в действиях, которое так восхищает на военном судне. От Элло летел словно ласточка. Паруса его были установлены по ветру, но казалось, что прошел он все же немного, и несчастные путешественники почувствовали сладостную надежду. Вдруг, в то мгновение, когда после неслыханных усилий святой Фердинанд ускорил ход благодаря искусным маневрам, в которых принимал участие сам Гомес, показывая всем, как надо действовать, и давая указания, рулевой, конечно, не без умысла, сделал неправильный поворот и поставил брик бортом против ветра. Под ударами бокового ветра паруса так сильно заполоскались, что отняли у судна ветер. Лисель сприты сломались, и корабль отказал. Капитан был взбешен и стал паруса. Одним прыжком бросился он к рулевому и занес над ним кинжал с такой яростью, что промахнулся, но все же столкнул матроса в море. Затем он схватил руль и попытался возместить урон, нанесенный его испытанному бывалому судну. Слезы отчаяния стояли в глазах его, ибо предательство, угрожающее плодам наших трудов, причиняет нам более глубокое горе, нежели неминуемая смерть.